Четвертое. Чем дальше уносился поезд от центра России, тем заметнее оттаивала духом и обликом обитавшая за окном страна. Вчерашний день с его вечным страхом, недоеданиями, уличной злобой казался теперь отсюда просто дурным сном. После пайковой осьмушки, даровой хлеб в вагоне-ресторане, после липких очередей, на каждой станции базары со всякой съестной всячиной, после чадных буржуек, укачивающее и ровное тепло спального купе, было отчего празднично ликовать. Проплывавшая мимо земля набухала веселой тяжестью, курилась по утрам в прогалинах и чащах, выдыхая вовне, сбереженное в зимней спячке тепло, вспыхивала в солнечный полдень оживающей зеленью, рдела на закате всеми цветами радуги с каждым днём вымывая из памяти тяжесть вчерашней безнадежности. Остановки зачастую бывали долгими, общие неурядицы дотягивались уже и сюда, но дорожные эти бдения не тяготили ее, наоборот, она жадно хваталась за любую возможность, чтобы побродить по незнакомому городу, узнавая и не узнавая в каждом из них то, что называлось раньше российской провинцией. Выросши в провинции, она, наверное, могла бы с закрытыми глазами пройти по любому такому городу, не заблудившись, настолько все они похожи друг на друга. Канцелярская и купеческая кладка в два-три этажа, гостиница и церковь в центре, а вокруг сонная топь приземистых пятистенков — под разномастной кровлей, где улицы, люди, жирные свиньи в грязевой жиже сливались в одно безымянное, но пестрое пятно. И хотя внешне ничего вроде бы не изменилось в их знакомом с детства обличье, над каждым из них нависало теперь едва ощутимое, но забивающее дыхание, как зной в предгрозье, тревога. Окраины как бы отделились от центра и зажили своей особенной от остального города жизнью. Оттуда тянуло острым настоем гремучего раствора, вызревавшей там ярости. В первый раз прорвалось в Иркутске. Взбунтовались угольщики на Черемховских копьях. На станции образовалась пробка, в которой застряли десятки составов без всякой надежды когда-нибудь тронуться с места. На восток просачивались только литерные поезда, да и то под усиленным армейским конвоем. К счастью, Сергей Николаевич был не из тех, кто теряется в подобных обстоятельствах. На другой же день он вместе с их попутчиками по купе, двумя обойкими лицеистами в бегах, Ухитрились заговорить станционное начальство, представившись уполномоченными некой японо-американской миссии, и к вечеру они вчетвером уже покачивались на диванах вагона специального назначения в сторону Читы. Утро застало их на раскатистых виражах Амурской колесухи, построенной еще каторжанами вдоль извивчивой шилки. Из окна взгляду открывались такие пади и взгорье в сосновых барах, как в мантиях, что порою дух захватывало, до того они казались ей сказочными, а в этих барах, словно птичьи гнездовья, россыпи деревенских дворов с маковками церквей на отлете, от которых растекались во все стороны мерцающие огоньки, как бы плывущих по воздуху свечей, вербная вдруг догадалась она со всеночной возвращаются сразу же всплыла перед ней предпраздничная суета в их кисловодском доме бабушка буся с прислугой за тестом на кухне в которой уже раз вспоминает завороженно взирающий на нее Сафоновской поросли рассказ своей матери о завернувшим к ним как-то проездом Пушкини. «Сидит он это, — говорит, — около меня на кухне, а я, — говорит, только — только-только хлеба испекла. Сидит себе, ковыряет когтищами своими вострыми хлебы мои, езда похваливает. Так все их и исковырял». Пришлось потом свиньям скормить, а то ведь, говорит, и обмешурится недолго. Старой веры была прабабка ваша, царствие ей небесное. И при этом беззвучно смеется, тонкогубом, ртом, чему-то своему, одной ей понятному. По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыбалтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши. «Анна Васильевна!» — бросился тот к ней. «Здравствуйте! Какими судьбами? А вы?» «Да как-то так вот попал...» — продолжал заливаться радостным румянцем Рыбалтовский. «Хочу в Харбин перебраться». «Зачем?» — бездумно, лишь бы поддержать разговор, — спросила она. «А там сейчас колчак». «Вот как?» — выдохнула она, и сама не узнала своего голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны, и давно... Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение, он тут же смешался, погас, и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею. Оставшуюся часть пути до Владивостока она не помнила себя. Вокруг нее роились голоса, перед глазами мелькали предметы и лица, мимо окон в смене дня и ночи проносился таежный простор, но все это только обволакивало ее со всех сторон, не затрагивая в ней ни слуха, ни зрения. Она как бы забаррикадировалась в самой себе, в том самом прошлом, которое составляло с тех пор смысл ее существования. По малым крупицам, обрывкам фраз, отдельным жестом сбереженной памятью улыбки, она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстротекущем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней один единственный голос, его голос «Я больше, чем люблю вас». Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо, а потом металась по городу в поисках Аказии, пока ее не надоумили обратиться с этим письмом в английское консульство. После Бреста он все еще числился на английской военной службе. Уже через несколько дней с Нарочным ей был доставлен его ответ — Передо мной лежит ваше письмо, и я не знаю, действительность это или я сам до него додумался. Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением — ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты. Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдавил куда-то в стену перед собой. «Вы вернетесь?» Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа. Для нее, женщины с головы до ног, не нетрудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла. Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке. «Я должна его видеть, Сергей Николаевич!» Лишь тут он взглянул на нее, снизу вверх, по собачьи преданными глазами. «Я не вправе удерживать вас, Анна Васильевна, к тому же это и бессмысленно. Но если вы вернетесь, я буду счастлив» и приник к ее руке с порывистой благодарностью.